Открыли имена создателя мира Аданаи и властителя Элаима, но не назвали третье имя, неизрекаемое, имеющее значение всего. Своим сторонникам опытные масоны лишь слегка приоткрывают завесу над существом архитектора. Они делают это, например, внося коррективы, в библейские тексты, давая им свое, порой совершенно неожиданное толкование. Библию они читают сперва как бы с обратной стороны. Недаром постоянной заботой великих магистров Италии было издание обновленной, исправленной Библии. Легенда об Адонираме, Хераме, строителе Соломонова храма, содержит намеки на то, что то существо, которое внушило Еве мысль вместе с Адамом вкусить яблоко познания, и было силой, могущей обеспечить величие человека, в то время как библейская версия творения отводила человеку растительно-животное существование в полном неведении добра и зла окружающего мир. Утверждается, что благодаря этому существу Каин научил людей ремеслам, построил первый город на земле Баальбек, Авель же был обречен лишь пасти овец. Примечание поэма Каин Байрона и отражает подобную версию. Дается понять, что, ревнуя Каину, будучи недовольным его самостоятельностью, другое всемогущее существо вызвало у Авеля враждебность к брату. И тот, защищаясь, был вынужден, стать братоубийцей. Последовали новые кары против Каина и его рода, которые в толковании с обратной стороны были несправедливыми. Даже неспосланный свыше потоп не истребил Каиного племени, а через несколько колен, как мы уже упоминали, родился великий архитектор храма бога Яхва Хирам, свойства которого были связаны с его происхождением и поддержкой противостоящего Богу озаренного, несущего свет существа, иными словами, Люцифера или попросту Сатаны. Эта легенда, разумеется, дается не как официальная версия. Обвинение храмовников, возглавлявшихся великим магистром Де Моле в богохульственном поклонении чудищу с рогами и женско-мужским торсом Бафомету, В попрании и оплевывании креста оценивается масонской литературой как фальсификация, состряпанная французским королем Филиппом IV красивым, который позарился на несметные богатства храмовников и погубил их из корысти. Показания сообщников де Мале были вырваны под пытками и не могут быть приняты во внимание. Процесс над храмовниками длился с 1307 по 1314 год, и до сих пор историки не пришли к его однозначной оценке. Отметим лишь, что имя Де и ныне почитаемым масонами украшает название престижных лож. Однако вернемся к имени, имеющему значение всего. Будучи неизрекаемым, Оно так и остается нераскрытым, потому возможны различные версии его толкования. Вспомним о доктрине избранности. Те, кто происходят от озаренных, обладают лучезарными свойствами, должны узнавать друг друга и объединяться, образуя всемирное братство строителей храма. Они способны вести за собой человечество, ибо именно их ветвь, способна порождать великих строителей, полководцев, мыслителей, финансистов, техников и, если продолжать нить далее, промышленников, представителей бизнеса. Стоит ли исключать сатанинское происхождение их талантов? Теме сатанизма посвящено немало литературных произведений, в том числе и крупных литераторов, принадлежавших к братству. Гёте в 1780 году в Веймаре вступил в ложу Амалия, и некоторые постулаты масонства получили отражение в ряде его произведений, особенно в «Фаусте». Гёте дорожил репутацией человека благонамеренного и не мог, разумеется, изложить в «Фаусте»,